484. Сын мой, время великих сдвигов не будьме считать обычным. Люди не думают о том, почему они происходят. Но это не препятствует тому, чтобы сдвиги происходили даже помимо их воли. Можно отметить, как легко и просто всё идёт, когда приходит к тому время. Говорю о путях кармы. Великая сила её Но когда кармы стран, народов и отдельных личностей сливаются, и события диктуются звездами, их остановить уже не может ничто. Когда это случается, как на крыльях несет судьба человека, в условии ему предназначены, тогда можно не ломать головы над тем, как именно все случится, случится именно так, как нужно. В это время особенно яро надо предаться воле и владыке. ибо им предназначено будущих людей назначенных сроком в этом смысл и значение зова позову каждого когда придёт срок и кто в планах моих тем кто с нами судьба особая людские уложениям не помеха во всём остальном так же, как все, свои дела, свои заботы. Но в деле моем при наступлении срока в поручении моя рука определяет намеченный путь и способы его осуществления. Конечно, это влияет на все остальное, но не прямо, а кусина. Теперь о сроках. Когда сроку наступает конечный предел, ничто уже не может задержать его осуществление. Учитель следит лишь за тем, чтобы... Все и всё нужное к сроку было готово. Лучше, если всё готово заранее. Мы не считаем ущербом отложить до последнего предела, ибо тогда и осуществление его происходит особенно напряжённо и быстро. Также не смущает нас и нетерпение пассажиров, едущих в поезде будущего, они не знают масштаба происходящего и не представляют всю сложность времени. Знали бы не торопились. Учитель хочет сказать, что нетерпение и торопливость не есть признаки мудрости. Лучше положиться на волю его. Он знает, когда и что нужно. При изгущении обстоятельств связь с учителем усиливается. С ним легче пройти невредим. Лучше в каждом действии притослать мысль об учителе и действовать как бы совместно с ним. Принцип совместного с учителем действия еще плохо осознается, хотя он и лежит в основании явления ученичества. И если Спаситель говорил, что он сам по себе ничто, то что же остается сказать ученику? Так действие с иерархом совместное особую силу исполнения имеет. Так нужно стремиться в жизни к утверждению действий совместно ведущих, а перед наступлением и в момент наступления сроков особенно. Такое действие даёт защиту и помощь учителю. Оно не может не быть достойным. Оно поднимает дух и даёт ему силы, оно к цели быстро приводит. Предстояние постоянное не есть состояние созерцания или медитации. Это есть состояние действия в жизни, но перед ликом владыки. Сознание настолько сливается в единении, что всякая разделённость исчезает и сил им противным щелей уж не найти, чтобы пользуясь ими нанести очевидный вред. Стремитесь действовать всегда вместе со мной. Указание это соблюдите, ибо даётся ко времени, идём к победе и надо её обеспечить всеми мерами.